Внутри темнота, снаружи тоже. Света нет. Сердце не бьётся, время неизвестно. И вдруг осознаёшь: в вечности бояться нечего. В самом деле, оставя не тебя там, вечность в одиночестве и темноте могла быть желанной заменой волнениям жизни. Но затем спустился ангел. Вначале неясный свет мелькал перед глазами, будто проникая сквозь прорези в бумаге. Он исходил из далёкой точки. Потом его островки стали вспыхивать в глубине сознания. Наконец наступил рассвет, и в то же самое мгновение, а может и через тысячу лет, темнота отступила, не оставив даже намёка на тень, по которой можно было бы отследить её путь. «Йорк!» – голос звучал так, словно аккорды брались через октавы. Эхо вторило к каждому ласковому звуку, обещавшему все прощения. «Привет!» – мой голос напоминал треск ломающегося тростника. «Привет! А что при встрече сказать той, которая спустилась с небес?» два слога, за которыми кроется слабость и сомнение. Она раскинула руки. Иди ко мне. Я сидел голый, скорчившись на совершенно белом полу, где ни одна тень не посмела бы появиться. Видел своё грязное тело, проступающие вены, кровь из убившей меня раны. Она была запёкшаяся и чёрная, как грех. Иди. Я пробовал на неё смотреть, но она, словно сотканная из множества точек, колебалась. Похоже, чёткий силуэт изобретён для смертных. Ангелом он не нужен, а одеяние светлое с тенями в складках, и глаза такие, ну, как у тех, кто заботится о других, и ещё крылья, они тоже имелись, но вовсе не белые, не из перьев, просто очертания. Они скорее намекали на возможность полёта. Небесная аура окутывала её. Иногда её кожа напоминала бегущие облака. Я отвел взгляд в сторону. Под пристальным взором её великолепия я, наверное, был всего лишь куском мяса покрытым спёкшейся кровью и грязью. Иди ко мне. Руки раскинуты. Руки матери, любовницы, отца, друзей. Я смотрел в сторону, но она притягивала мой взгляд. Казалось мне обещанное искупление грехов, и всего-то нужно просто смотреть на неё. Нет. Её удивление повисло между нами пульсацией света. Свело челюсть. Я почувствовал во рту горький привкус злости. Жар в глотке. Хоть всё это было мне хорошо знакомо. Отстранись от боли, Йорк. Пусть кровь Агнца Божьего смоет твои грехи. В ней не было ни капли фальши. Она стояла передо мной, искренне озабоченная. Она хотела помочь. Ангел держал дары в распахнутых руках: сострадание, любовь, жалость. Но мне и одного подарка было бы слишком много. Знакомая улыбка искривила мои губы. Поднялся робкий, затермуженный, со склоненной головой. О агнце Божьем не найдётся столько крови, чтобы смыть мои грехи. Если уж суждено быть повешенным за ягнёнка, почему бы не украсть овцу? По старому английскому закону кража овцы каралась смертной казнью через повешение. Нет греха столь тяжкого, чтобы не раскаяться, ответила она. Нет зла, которому нельзя положить конец. Она действительно верила в то, что говорила. Ни одно живое слово не могло сорваться с этих губ. Это было понятно. Когда я встретился с ней взглядом, меня подхватила волна любви. Она была настолько сильной, что едва не унесла меня за собой. Я постарался отрешиться и сразиться с ней, обозвал себя придурком и криво усмехнулся. Некоторые грехи я так и не осознал до конца. Я шагнул к ней. Богохульствовал в церкви, возжелал соседского быка, украл, целиком зажарил и прикончил в приступе обжорства. Смертельный грех, первый из семи, содеянный, когда едва оторвался от материнской груди. Страдание, появившееся в её глазах, причинило боль и мне, но я к этому привык. Всю жизнь провёл там, где тебя бьют со всех сторон. Я ходил вокруг ангела, и от моих ступней на полу оставались следы, исчезавшие при следующем шаге. Вожил жену соседа и поеймел её, тоже убил. О, да, убивал, причём чем дальше, тем больше. Так что некоторые грехи я так и не осознал. И если бы я не умер таким молодым, уверен, список был бы намного больше. Разозлившись, я сжал челюсти, чуть сильнее и зубы раскрошится. Проживи я хоть на 5 минут дольше, ты смогла бы поставить отца убийство в а голову списка. Всё это можно простить. Мне не нужно твоё прощение. Щупальца тьмы расползались по полу. Отринь всё это от себя, дитя. В её словах теплатая усмешка чувствовались настолько сильно, что едва не унесли меня за собой. Её глаза превратились в окна, через которые я увидел всё содеянное как одно целое, башня, возведённая из прошлых поступков, и всё это может быть прощено. Я понимал, что это возможно, ощущал вкус и запах прощения. Если бы она не была так уверена в успехе, то могла бы схватить меня в то же мгновение. Я сдерживал злость, почерпнутую из моего отравленного колодца. Мои злодеяния не красили меня, но не были моими. Я мог бы пойти с тобой, миледи. Мог бы принять твоё предложение, но кем же я тогда стану? Кем буду, если раскаюсь во зле, которая закалила меня?» «Ты будешь счастливым», – ответила она. «Это буду не я. Так может быть счастлив обновлённый Йорк. Йорк без гордости. Не желаю быть ничей собачонкой. Ни твоей, ни его». Ночь возвращалась, как туман, расползающийся по топям. «Гордость тоже грех, Йорк. Самый смертный из семи». Тебе нужно отказаться от неё. Наконец-то в её словах появились отзвуки требовательности. Именно этого мне и не хватало для противостояния. Нужно? Тьма кружилась водоворотом. Она протянула руки. Тьма разрасталась, а её свет тускнел. Гордость, вопрошал я, и на губах вновь играла улыбка. Я и есть гордость. Пусть покорные получат своё наследство, а я лучше проведу вечность в темноте, нежели испытаю божественное блаженство такой ценой. Я солагал, чтобы сохранить себя. Теперь от неё исходил лишь тусклый свет, скорее даже мерцание на фоне бархата черноты. Так говорил Люцифер. Гордость свергла его с небес, хотя он сидел по правую руку от Господа. Её голос стал едва слышным шёпотом. Поэтому гордость абсолютное зло, корень всех грехов. Гордость всё, что у меня осталось. Внутри опять темнота, снаружи тоже